«Адепты, подходим по очереди, берем билеты и готовимся!» Прозвучал громкий голос магистра по бытовым заклинаниям. «У вас будет сразу практическая часть, так что советую вспомнить все, что мы с вами проходили!» Специально для экзамена была организована комната с кучей хлама, огромным слоем пыли и остального ужаса любой домохозяйки. А сам процесс выстроили таким образом, чтобы поэтапно превратить помещение в пригодное для жизни. Лично мне нужно было с помощью заклинания убрать пыль и помыть полы, не используя руки. Только мысленно. А это, скажу вам, то еще испытание. На подготовку нам давалось буквально пять минут, а потом первый адепт заходил в помещение. Я шла третий. На прохождении две попытки, не справился – пересдача. Проблем с уборкой пыли у меня не возникло. Это одно из самых простых заклинаний. А вот мытье полов – иное дело. Нужно с помощью левитации контролировать швабру, не упустить ни одного места и не уронить ее. С непривычки первая попытка провалилась, так что вторую я использовала более осторожно и под конец успела хорошо взмокнуть. «Неплохо!» – пробормотала магистр Пеннери. «Правда, заклинание левитации вам стоит практиковать почаще. На втором курсе вы бы пошли на перездачу, там дается лишь одна попытка». «Да, никогда бы не подумала, что бытовые заклинания окажутся настолько трудными». Многие маги их сильно недооценивают, а ведь они очень полезны в повседневной жизни. Следующим экзаменом была физическая подготовка. Мастер Брут себе не изменял, и нас ждала полоса препятствий. Приятно одно. Я ее уже проходила, поэтому знала, чего ожидать. «Спенсер, ты должна улучшить свое время, иначе не зачту», – пригрозил мне медведь. «Так нечестно», – попыталась я возмутиться. «Хочешь поспорить?» Меня окинули таким взглядом, что я резко передумала. «Отлично, вперёд!» Мысленно костеря оборотня побежала сдавать норматив. Как назло, утро нас порадовало обильным дождём, и выйти чистым с полосы не удалось никому. Я улучшила время всего на несколько секунд, так что мастер был немного недоволен. Пришлось отрабатывать с ним спарринги. Полетав несколько раз по мату, дала себе обещание тренироваться на каникулах, чтобы, если не победить, то хотя бы не проигрывать каждый раз. Медведь считала, что после того боя, где я была зла, мои способности должны улучшиться. Но это не так. Тогда во мне играли чувства, а он сам говорил, что в бой нужно идти с холодной головой. Утешало лишь то, что еще никому не удалось положить мастера на лопатки. Чтобы немного отвлечь меня, дракон организовал очередное свидание. На этот раз мы оказались далеко за городом в лесной чаще. Мои родители подготовили для тебя комнату. Огорошил меня Эд, когда я вышла из портала. «Они также хотят устроить небольшой приём». «А это обязательно?» «У тебя есть какие-то сомнения?» нахмурился он. «Нет, просто толпа незнакомых лиц меня немного пугает». «Я буду рядом», — заверил он, обнимая меня со спины. «Не ещё до того, как показаться родным, мы должны обменяться браслетами». Эти слова меня не особо обрадовали, Сама не зная, почему я относилась к столь важному событию со страхом, ведь даже у родителей были парные браслеты, и они ими гордились. А меня что-то останавливало. «Что не так?» — это развернул меня лицом к себе. «Почему, стоит заговорить о них, ты сразу каменеешь? Что тебя пугает?» «Не знаю. Это сложно объяснить. Мне казалось, что наша симпатия взаимна». Он отошёл назад. «Но ты постоянно отталкиваешь меня». Похоже, настроение у некроманта и до разговора было не очень, а тут еще я подлила масло в огонь. Неожиданно магистр стал покрываться чешуей, и я не успела моргнуть, как передо мной возник дракон. Но самым возмутительным оказалось то, что этот чешуйчатый гад повернулся ко мне хвостом. Обиделся, видите ли. «Это что за...» Возмутилась я, попытавшись подойти к его морде, но он вновь стал отворачиваться. «Издеваешься? Знаешь ли, неприятно разговаривать с... хвостом». «Фыррр». Так, значит. Ну, хорошо. Я тоже обиделась. Села к нему спиной и сложила руки на груди. Нет, я могла понять его чувства. Неприятно, когда тебя постоянно отталкивают. Но почему он не пытается понять меня? Он опытный мужчина, а я совершенно невинна в плане отношений. Мне страшно. Я боюсь сделать что-то не то или сказать. Вот и сейчас одно слово, и он обиделся. Неожиданно меня толкнули в спину. Слегка повернула голову и скосила глаза. Дракон лег на землю мордой ко мне. Пришлось развернуться полностью. «Верни Эда», — попросила вредную рептилию. В ответ меня обдали потоком теплого воздуха, явно намекая на то, что обойдусь. «Ну что за упрямец? Вот как с ним разговаривать?» «Да люблю я тебя, люблю!» — заявила вредному чешуйчатому. И не врала. Это действительно было так. Просто признать данный факт оказалось несколько сложнее, чем мне казалось изначально. «Но ты взрослый, и опытный, а я...» «Я боюсь!» — опустила голову, пряча слёзы. «Ты... ты... влюблённый идиот!» Послышался рядом довольный голос, и меня осторожно взяли за подбородок, заставляя поднять голову. «Прости, я порой бываю слишком настойчив». «Скорее, я упрямо!» — вздохнула. Я боюсь не браслетов, а того, что все будут считать, словно это из-за них у меня хорошие оценки, и что ко мне относятся иначе, чем к другим адептам, даже несмотря на то, что это неправда. Понимаю Я готов ждать. Но мои родители могут не понять, почему на нас нет браслетов. Поэтому предлагаю, пока ты там, носить. А когда вернёмся в академию, я наложу на них заклинание невидимости. Хорошо. Такой исход меня устраивал. Так, значит... «Ты меня любишь?» – расплылся в улыбке некромант, глядя на меня. «Так и знала, что мужчины слышат только то, что хотят!» – буркнула я и попыталась встать. Но не тут-то было. Меня схватили за руку и дёрнули вниз. Секунда полёта, и я уже сижу на его коленях. «Я тоже тебя люблю, упрямица моя!» – прошептал Эд и поцеловал. Остаток вечера мы провели на поляне. Оказалось, любимый приготовил для нас пикник, а ночью мы наблюдали за падающими звёздами. Немного осмелев, я даже попросила его покатать меня на драконе. Но мне сказали, что такое только после свадьбы, чтобы стимул был. Вредный он все же. Вредный. Утром меня ждал экзамен у Марселя. И, наверное, это был единственный предмет, на который я не особо желала идти. Несмотря на то, что эльф перестал ко мне приставать и делать намеки, наши отношения все еще были довольно натянутыми. «Адепты, надеюсь, вы готовы», — улыбнулся магистр, окидывая на взглядом. Каждому из вас я дам индивидуальное задание, так что списать не получится, но сначала билеты. Спенсер, вы первая. Так и знала, что он не успокоится. Но я учила, поэтому, взяв билет, уступила место другим адептам и стала готовиться. С теорией у меня проблем не возникло, и мои ответы магистра устроили. Что ж, вы неплохо подготовились, но я хочу задать дополнительный вопрос. Улыбнулся эльф, заставив меня занервничать. Адептка, представьте, что вы спокойно идете по делам, и тут перед вами падает раненый дракон. Ваши действия? Так и знала, что без подвоха не обойдется. Простите, насколько раненый? Куда именно и какого цвета дракон? Мне пришлось задавать уточняющие вопросы, от этого зависел и ответ. Хм, ну, скажем, рана на передней лапе проткнули копьем, а дракон? Чёрный. В таком случае постараюсь убраться как можно дальше от места событий. Поясните? Черные драконы наименее восприимчивы к лечебной магии, так что моя помощь в данном случае не понадобится. К тому же, столь пустяковую рану он и сам залечит, а вот попасть под его горячую руку можно. Черные драконы в порыве злости могут спалить все вокруг. Хорошо. А если это будет серый или синий дракон? Если серый, то его можно спеленать магией, вытащить копье и применить заклинание исцеления. С синим же придется договариваться. На них действует не вся магия. Тут, скорее всего, помогут лекарственные травы. За теорию ставлю отлично. Практическое занятие в следующем зале. Дожидаясь, пока все сдадут теорию, передохнула. Как ни странно, но до следующего этапа допустили всех, несмотря на то, что половина некромантов в разбиралась довольно плохо. Итак, практика. Перед нами вновь возник эльф, открывая двери. Внутри помещения стояли койки с больными пациентами. Ваша задача – выбрать одного больного, осмотреть и сказать, как именно вы будете его лечить. Именно сказать, а не начать лечить самостоятельно. Вперед! Должна признаться, было немного страшно. Одно дело рассказать теорию, а совсем другое живое существо, которое тебе надо вылечить. Долго выбирать я не стала и остановилась около молодого мужчины. Согласно анкете, которую заполняет каждый больной, он жаловался на приступы мигрени, сонливость и отсутствие аппетита. Да, вот так сразу поставить диагноз точно не получится. Необходим детальный анализ. Взяв специальный бланк, я написала, какие именно анализы нужно сделать и какое обследование пройти. Хотя магия исцеления в мире была, ее использовали не во всех аспектах. Учитывая, что истинных лекарей не так уж и много, медицину тут развивали очень хорошо. Закончу с предварительным осмотром, я отдала лист Марселю. Тот прочел написанное, сделал пару пометок и отпустил меня, сказав, что результаты будут озвучены позже. Все будет зависеть от того, каким выводом придет лекарь. Что ж, мне ничего не оставалось, как пойти отдыхать. «Ри, ты уже знаешь, куда отправишься на практику?» Меня догнала Катина. Подруга прямо светилась от счастья. "Да, я буду ассистентом магистра Блэкборо. А ты чего такая счастливая?" "Меня взял в практиканты магистр Тревина. Это такая честь. В этом году он решил набрать группу адептов и отправиться по небольшим городам, чтобы оказать помощь, и я одна из них. Это такая уникальная возможность увидеть его работу в действии. Поздравляю. А каникулы где проведёшь?" "Ой, даже не знаю. Если практика не затянется, то навещу родных." хотя любимый предложил приехать к нему в гости. При этих словах ее щеки окрасились румянцем. Но я еще не дала согласия. Мне было жутко любопытно, с кем же встречается Катина, но та ни в какую не желала знакомить меня с женихом, даже его имя назвать не соглашалась. Такое поведение было немного странным, но настаивать я не собиралась. Когда созреет, тогда и познакомит. По сути, я и сама ведь не говорила ей, что встречаюсь с драконом и вообще являюсь его истинной. «Самым простым экзаменом для меня стали зелья и яды». Вот тут я не испытывала страха. Да и ведьма подошла к нему весьма интересным способом. «Для того, чтобы сдать экзамен, вы должны удивить меня», произнесла она, глядя на наши вытянувшиеся лица. «Можете приготовить любое зелье, все ингредиенты в вашем распоряжении». «А запретные тоже можно», поинтересовался кто-то из задних рядов. «Любое. И если сможете меня им удивить, вы сдали». «Нет, идете на пересдачу». Что ж, новость была просто прекрасной. Я знала несколько очень интересных рецептов, доставшихся по наследству от мамы. Одно из них имело сразу два свойства. Во-первых, заживляло даже самые глубокие раны за несколько минут. А во-вторых, при добавлении в него всего одной капли молока убивало за секунду. Правда, рецепт был довольно сложным. Необходимо тщательно следить за дозировкой составляющих. Определившись, я набрала нужные ингредиенты и поспешила к столу. Ведьма давала на все два часа. Кто не успел, его проблемы. А по моим подсчетам, именно столько мне и понадобится. За приготовлением время летело незаметно. Я до такой степени сконцентрировалась, что, когда закончила, из группы в аудитории осталось всего пятеро адептов. «Спенсер, я ожидала, что вы справитесь одной из первых», заявила ведьма, когда принесла я зелье. «В следующий раз постараюсь быстрее». «Итак, чем вы хотите меня удивить?» «Гроссурой». «Что?» Удивилась она, забирая склянку. «Хм, а вы полны сюрпризов, но нужно еще проверить, правильно ли она приготовлена». Ведьма разделила зелье на два флакона и во второй добавила каплю молока, а потом поднесла к составу камень, определяющий наличие яда. Он практически тут же вспыхнул красным, давая понять, что состав смертельно опасен. «Высший бал». «Спасибо». «Надеюсь, что вы все же выберете зелье своим вторым направлением. У вас несомненный талант». Она давно уговаривала меня перейти на ее факультет, я отказывалась, но была возможность на последнем году выбрать дополнительное направление и тоже получить по нему диплом, так что, возможно, им станет данный предмет. Я пока не приняла окончательного решения. Дни летели быстро, и у меня осталось всего два экзамена – некромантия и психоанализ. Не знаю, какого предмета я опасалась больше. Катина сетовала, что Марсель завалил их группу дополнительной работой и заставил изучить местность будущей практики. А когда я предложила ей отказаться от такого ужаса, она наорала на меня, что вообще было удивительно. Мне эльфика казалась довольно уравновешенной особой. Похоже, экзамены из любой тихони сделают монстра. Генри шел со мной вровень, и проблем с учебой у него не наблюдалось. А вот изготовление украшений пришлось на время остановить, чтобы успеть выучить пропущенные темы. И, похоже, это его расстраивало гораздо больше. На психоанализ я шла с тревогой. Непонятно, что именно магистр Ларса может предложить в качестве прохождения испытания. И мои опасения оправдались. Она решила посмотреть, как нам удастся угомонить разбушевавшегося призрака. По ее словам, специально пригласила несколько таких экземпляров, чтобы нам было интересно. Вот только буйный призрак – то еще испытание для нервов и жизни. Каждому из адептов давалось десять минут в отдельной комнате. Благо, я шла не первой, а лишь пятой. Комната, в которой я оказалась, была завалена старой мебелью, а буйный призрак летал по ней, то и дело швыряясь различными предметами, попавшими под руку. По правилам, мне стоило кинуть в него обездвиживающим заклинанием, а затем попытаться успокоить. Вот только попасть в того, кто передвигается очень быстро, практически невозможно. Да еще от летающих стульев увернуться надо. Я решила применить иную тактику – Найдя место, я села, скрестив ноги, и окутала себя щитом. А как только это сделала, тут же получила удар ножкой стола. К счастью, защита сработала. Призрак попался упрямый, и в меня раз за разом что-то летело. Я же спокойно ждала момента, когда ему это надоест. «Простите, вы меня успокаивать будете?» Вдруг поинтересовался он, возникнув передо мной. «А надо, вы вроде и так спокойны». Мой вопрос поставил его в тупик. Но... «Но разве вы не должны просить меня заклинание или накричать?» «Не вижу в этом необходимости», — улыбнулась я, снимая защиту. «Моя задача, чтобы вы успокоились, и, думаю, я ее выполнила». «Или вы желаете и дальше буянить?» «С вами неинтересно», — возмутился он. «Вы не так реагируете». «Именно на это я и рассчитывала. Большинство призраков буянили тогда, когда были зрители или когда чувствовали чужой страх. Им нужны эмоции». Я же была совершенно безмятежна, поэтому ему стало скучно, и он успокоился. «Спенсер, в этот раз я засчитаю вам сдачу экзамена, но в следующем году не ждите поблажек!» Он услышал недовольный голос магистра и с трудом сдержала улыбку. «Я выполнила главное слово экзамена, так что тут придраться она не могла». Оставался последний предмет. «Адепты, на моем экзамене теории не будет», — заявил дракон, собрав на всех вместе. «Сразу перейдем к практике». «А как она будет проходить?» – спросил один из сокурсников. «Мы пройдем на кладбище, где каждый должен будет поднять и упокоить зомби». «А разве это не опасно? В прошлый раз нас едва не убили». С того времени на кладбище постоянно дежурят стражи, контур ежечасно проверяется на магические атаки, и для безопасности установлены дополнительные порталы, так что отвертеться от сдачи экзамена не получится. А теперь вперед! И перед нами открылся портал. Адепты робко стали входить в черную воронку. Я шла последней, и практически перед входом дракон поймал меня за руку, притянул к себе, а затем поцеловал. Пусть все это заняло какие-то доли секунды, но вышла я с красными от смущения щеками. Хорошо, что остальные адепты были заняты изучением окружающей местности и не заметили моего состояния. Сейчас я разобью вас на группы по пять адептов. Самостоятельно никакие ритуалы не проводим. Десять минут ушло на то, чтобы распределить нас, а потом первую группу попросили подойти к одному из участков и начать экзамен. Поставленная задача выглядела несложно, но на деле оказывается очень много нюансов, о которых многие забывают. «Адепт Гронс на пересдачу!» — произнес дракон, и рядом с упомянутым однокурсником возник портал, забирая его обратно в академию. Все произошло настолько быстро, что даже никто не понял причину. И только присмотревшись, я сообразила, что Гронс не дочертил защитный круг и не проверил перед тем, как начать ритуал. Остальные из пятерки сдали и радостно отправились обратно. Настала моя очередь. Выбрав одну из могил, начертила защиту, убедилась в безопасности и произнесла заклинание. Зомби выбирался долго и с неохотой. Мне показалось, что его пустые глаза смотрели на меня с осуждением. На секунду неуютно прямо стало. Уверившись, что первую часть задания выполнила правильно, я вернула мертвеца в могилу, а затем нырнула в открывшийся портал. Что ж, все экзамены сданы, а значит, настало время практики.